Глава 14. Новость о том, что произошло с Хельмом, моментально облетела весь лагерь. Если бы не Али и другие джинны, которые взяли меня под свое крыло, мне бы пришлось туго, потому что каждый хотел узнать лично от меня, как мы докатились до такой жизни. Можно подумать, я знала. Я, как блаженная, все это время витала в облаках, убиваясь внезапным счастьем и не понимала что мы ходим по самому краю вплоть до того момента как этот край с грохотом обвалился увлекая нас в бездну теперь войны были вынуждены нести не только дежурство из за твари из за пределья, но еще и контролировать не появится ли рядом с лагерем обезумевший джин я слышала как народ переговаривался недоуменно разводил руками не понимая как такое могло случиться. Это же Хельм. Сильный, серьезный, надежный, отзывчивый. Как с ним могло такое произойти? Никто до конца не верил, что это конец. В лагере воцарилась нервная, напряженная атмосфера. Все ждали его возвращения. Я тоже. Больше всех. Потому что, несмотря на нашу последнюю встречу, я чувствовала, что в глубине души он остался прежним. Тем самым Джином, который не только спас несчастную невольницу, но и подарил ей любовь. У меня сердце кровью обливалось от мысли, что он где-то там, один, в долине, кишащей черными тварями. И хотя Лаир, отправляясь в облет вместе с Лифаром, не нашел ни единого следа Хельма, я была твердо уверена, что он где-то рядом. Та часть души, которая навсегда принадлежала моему хозяину, трепетала и тянулась к нему. На второй день меня с работы встретили сразу двое — Лаир и Бука. «Мы тебя проводим», — сдержанно произнес первый и неодобрительно взглянул на проходящих мимо молодых лекарок, которые откровенно пялились на меня. «Хорошо». Согласилась я, испытывая жгучую благодарность к джинам. Хватит с меня чужого любопытства. Сколько бредовых предположений довелось выслушать за последние дни? Кто-то говорил, что Хельм всегда был пособником черных и теперь просто решил показать свою истинную сущность. Кто-то был уверен, что именно я довела его до такой жизни. Еще звучали версии с проклятиями, внезапной порчей, тайным планом авиона. «Бред все это!» — ворчал Лаир. «Просто бред и все. Не бери в голову. Хельм никакой не предатель, и ты не могла его довести. Просто... просто иногда такое случается с джинами, когда вторая сущность выходит из-под контроля». «И что тогда?» Я с надеждой смотрела на него. «Мне очень хотелось, чтобы он сказал, ничего страшного, это проходит!» Однако вместо Лейра ответил Бука. Ничего хорошего. Чем сильнее джин, тем больше у него шансов сорваться. А Хельм был чертовски сильным. «Почему был?» — ужаснулась я. «Потому что тот, кто сейчас бродит по долине, — это не он. Это Архант, демон, убивающийся чужими страданиями». «Неужели ничего нельзя исправить?» Джины замялись. Говорят, были случаи, когда те, кто перешел черту, возвращались обратно. Но как это происходило и почему, я не знаю. «Мы хотим его найти», — внезапно заявил Бука, за что получил недовольный взгляд от приятеля. Понизил голос и тихо добавил. «Только об этом и никому знать не следует». Авион четко выразился, что не желает никаких спасательных экспедиций, потому что считает их бессмысленными. Но все же мы хотим попробовать. Вдруг удастся его найти и как-то помочь вернуться обратно. «Возьмите меня с собой!» Тут же встрепенулась я. «Что? Нет, исключено! Мы идем вглубь долины, там на каждом шагу подстерегает опасность». Бука категорически покачал головой. «Мы не можем и с Хельмом разбираться, и тебя, от твари защищать!» «Пожалуйста, возьмите!» Взмолилась я. Я должна пойти. Не знаю почему, но я была в этом уверена. Мне нужно отправиться вместе с ними. Исключено, Киара. Это слишком опасно. Ну и что? Я не могу сидеть в лагере в то время, как вы там рыщите по серым землям, пытаясь его найти. Я должна пойти с вами. Тихо ты. цикнул на меня Лаир и ворвато оглянулся по сторонам. Если будешь так орать, то вообще никто никуда не пойдет. К счастью, людей на улице было мало, а тем редким прохожим, что попадались навстречу, явно было не до наших разговоров. Я все равно пойду. Нет, однозначно. Лаир бука, пожалуйста! Взмолилась я. Пусть идет. Внезапно раздался голос третьего Джина. Все удивленно развернулись к нему. Зачем али Хельм привязан к ней. Возможно, это действительно поможет вернуть его обратно. Он пожал плечами с сомнением, окидывая меня взглядом с ног до головы. Мы выходим завтра в четыре утра, чтобы не попасть в пересменку. Надень что-нибудь удобное, потому что придется долго идти, а может и бежать. Встречаемся возле драконьего лежбища. Если опоздаешь, уйдем без тебя, понятно? Да, я торопливо закивала. А сейчас иди домой и ложись спать. Потребуется много сил всем. Я с трудом сглотнула колючий ком, вставший посреди горла, решительно кивнула и побежала к дому, чувствуя, что трое джинов смотрят мне вслед. Тоскливые серые сумерки за окном вызывали только одно желание — забраться поглубже под одеяло. Но я поднялась с постели, умылась и начала собираться. Все необходимое было приготовлено еще с вечера. Темные брюки из мягкой кожи, рубашка с длинными рукавами, удобные высокие ботиночки на шнуровке, холщовая куртка с капюшоном. В заплечную сумку я положила бутылку с водой и несколько подсохших булочек. Еще одну я сживала в процессе сбора, хотя есть совсем не хотелось. Но это сейчас, пока только проснулась, и еще не пришла в себя. Потом захочется но, возможно, уже не будет ни времени, ни возможности. Подумав, затолкала в себя еще яблоко и несколько кусочков вяленого мяса, деликатес, которым со мной вчера поделилась сердобольная Альма. Мне не хотелось, чтобы джины подумали, будто я избалованная маленькая девочка, которая ничего не может сделать сама, поэтому готовилась обстоятельно. В один карман засунула нож, в другой веревку и огниво, бинты. В комнате было сумрачно и тоскливо. Без Хельмы здесь стало неуютно, плохо, будто огонь погас. Не только огонь, я сама погасла. Сердце было не на месте, и каждая ночь в одиночестве превращалась в бесконечную пытку. Уныние плохой спутник в любом начинании, поэтому я старательно отгоняла его прочь. Мы справимся. Просто обязаны справиться. Повесила на плечи рюкзак и решительно вышла из комнаты. После ночного нападения в лагере стояла удручающая тишина. Было прохладно. Утренний туман стелился по земле и, как живой, переползал от дома к дому, укутывая лагерь белесым одеялом. К драконьим площадкам я бежала, ежась от холода и старательно обходя те места, где могла встретить патрульных. Возле загонов никого не оказалось. Только за чахлой изгородью черным холмом возвышался дракон. Он, как большой кот, свернулся в клубок, прикрыв нос лапами. Черные крылья расслабленно лежали на земле, изредка подрагивая. Он спал, и его глубокое ровное дыхание разносилось рокотом по всему лежбищу. Я тихонько прокралась мимо него к самому краю, Туда, где два шага отделяли от купола. Присела возле ограды, выбрав расположение так, чтобы за драконом меня было видно и стало ждать. Вскоре из тумана вынырнул Бука. «Привет!» Кивнул, смерив придирчивым взглядом, и больше ничего не сказал. «Видать, с чем мое облачение подходящим для предстоящего похода?» «Доброе утро!» Я слегка улыбнулась и тут же насторожилась, услышав приближающиеся голоса. Это оказались Лаир и Али. Увидев меня, первый нахмурился, второй с довольным видом махнул рукой. Я же говорила, она не проспит. Каков наш план? Поинтересовалась я, когда мы по очереди выскользнули за купол. Как его найти? Вообще, план в том, чтобы он сам нас нашел. хмуро отозвался Бука. «Не понимаю. Мы можем искать его сутки напролет, и все будет без толку. Нам остается лишь надеяться, что он сам выйдет, если захочет. Так себе план. Слабенький. И еще мы тут посовещались. Не надо, чтобы он тебя видел. Обратный не пойду. Тут же уперлась я, решив, что они передумали и хотят оставить меня в лагере». Никто не просит тебя уходить, мы просто набросим полок, чтобы Хельм тебя раньше времени не увидел. В тот же момент я почувствовала, как на меня сверху будто вылили ведро теплой воды, потом еще одно и еще. Каждый из трех джинов приложил руку к моей маскировке. «Если он вдруг объявится, а мы очень на это надеемся», начал Али, «постарайся замереть и не двигаться». И главное, молчи. Так он не сможет тебя заметить до поры до времени. «Думаете, сработает?» «Конечно, нет», — фыркнул Эйр. «Но даст нам немного времени понять, что к чему, узнать, как он настроен. Насколько рад нас видеть», — в тон ему добавил Али. «Я б на вашем месте не ждал пламенных объятий», — проворчал Бука. «Да никто и не ждет». Мы уходили все дальше от лагеря. Узкая тропа петляла между черных луж. Некоторые из них при нашем появлении начинали лениво пузыриться и покрываться зловонной пеной. Чую черти, что мы рядом, но прорваться не могут. Пока не могут. Иди уже, не бухти. Первым шагал Али, следом за ним Лаир, а потом я. Замыкал шествие бука. С тремя взрослыми сильными джинами я чувствовала себя в безопасности. И в то же время не покидало ощущение, что мы совершили ошибку, отправившись вглубь долины таким скромным составом. Что, если опять случится прорыв? Как они втроем будут отбиваться? Да при этом еще и меня защищать? Али, что такое анхары? Поинтересовалась я, чтобы хоть как-то отвлечься от тревожных мыслей. Ты спрашивал про них у Хельма, когда приходил к нам. Он не торопился отвечать. Уверенно шагал вперед с околиным взором, скользя по сторонам. Али. Позвала его, так и не дождавшись ответа. Это барабаны войны. Один из признаков того, что близится срыв. Они начинают гудеть в голове, их ничем не приглушишь, не выключишь. По крайней мере, мне такой способ известен. У меня холод по спине прошелся неприятными колючими когтями, забираясь под кожу. Он слышал их. Али резко остановился и развернулся ко мне. «Откуда ты знаешь?» «Когда он только купил меня, досадовал на то, что голова болит и в висках барабаны стучат. Потом по ночам, когда спал, тоже что-то говорил про них. Черт!» Кисло усмехнулся Бука. Мы же давно заподозрили, что с ним что-то не так. Но никаких подтверждений не было. И никто из нас почему-то не додумался спросить у тебя. Вы же столько времени проводили вместе. Ты могла сказать про эти проклятые барабаны. Идиоты. Прошипел сквозь зубы Али, резко развернулся и пошел дальше. Мы уныло шагали следом. «Простите», — стушевалась я, опуская взгляд. Я не знала, что это важно. Я бы сказала. Не извиняйся, тебе и неоткуда было об этом знать. Но в последнее время он ничего не говорил про них. И на головную боль перестал жаловаться. Я встрепенулась и с надеждой посмотрела на своих угрюмых сопровождающих. Потому что привык, перестал сопротивляться. Значит, Хельм стал Эрхандом? Стал. Почему ты говорил, что у них не бывает друзей? Зачем машине для убийств друзья? Ему хорошо и одному. Никаких привязанностей, никаких обязанностей. Он сам по себе. Делает, что хочет. И что самое страшное, ему плевать на последствия. Какие? У меня голос дрожал от волнения. Джин в его состоянии перестает беречь свой резерв и использует свою магию на полную. Чем больше тратит, тем сильнее хочется еще. И так до тех пор, пока от запаса ничего не остается. Что потом? Ничего. Потом не останется ничего. Дикий зверь, бросающийся на все живое. Поэтому если есть шанс его вернуть, то это надо делать сейчас, пока еще не стало слишком поздно. Я вспомнила рассказы Хельма про разные виды магии, джином за излишки всегда приходилось расплачиваться самым ценным — душой. «Он ведь уже много потратил, когда делал мне подарки», — поинтересовалась, не скрывая горечи. Я так радовалась новым платьем, мебели и колечку с голубым камнем, что совсем забыла о том, чего это стоило Создателю. «Это мелочи». Но вот то, что он комнату раздвинул, сделав ее в полтора раза больше, да и поддерживал ее в таком виде постоянно, это уже проблема. Меняться он начал раньше, еще до твоего появления. Однако эти эксперименты с пространством могли подтолкнуть его грани. Следовательно... Так, так, так... Раздался тягучий голос откуда-то со стороны. Уж не меняли идут проведать старые добрые друзья. Хельм сидел на высоком, похожем на гриб сером валуне и неторопливо подтягивал из широкого стакана янтарную жидкость Х Я не успела произнести ни звука, как меня придавило к земле, холодным обручем перехватило горло, сковала по рукам и ногам, так что не пошевелилась. Не знаю, кто из джинов кинул на меня еще один щит Алила, Ирбука, а может, все трое. Но меня сдавило так, что даже если бы и хотела, то никак не смогла бы себя проявить. Да к тебе, уверенно отозвался Али. Соскучились. Хельм посмотрел на них поверх бокала. У меня сердце обрывалось от того, что он так близко. Хотелось прикоснуться, обнять но кому это надо точнее не этому нахальному демону посматривавшему на остальных как на песок под ногами хельм изменился не было привычной отзывчивости в глазах теперь там неустанно полыхала алое кровожадное пламя он так и не озаботился одеждой и продолжал красоваться литым торсом с четко очерченным рельефом мышц идеал несмотря ни на что «А ты разве нет?» «Почему я должен скучать? Мне и так хорошо». Он пожал плечами и спрыгнул с валуна на землю. Стакан тут же растворился в воздухе, будто его и не было. Али это заметил. «Размениваешься по мелочам?» «Завидуешь?» Мой джин прошел из стороны в сторону, от Али до Буки и обратно, так близко от меня... Стоило протянуть руку, и можно прикоснуться. — Чему? Что ты становишься зверем? — Я становлюсь свободным. — Не ты. Твоя вторая сущность. — Что в этом плохого? — обманчиво ласково спросил Хельм. Когда он повернулся ко мне спиной, я заметила, что раны вдоль позвоночника так и не исчезли бесследно. Вокруг них теперь разрастался черный узор. Хитрые плетения, линии, завитки. «Плохо то, что ты становишься опасным», — мрачно ответил Лаир. «Кто-то испугался?» Снова насмешка и снисходительный взгляд алых глаз. «Никто не испугался, Хельм, мы пришли помочь». «Разве я нуждаюсь в помощи?» Снисходительно удивился он. «Послушай, ты должен бороться». Должен взять под контроль свою темную сторону. Джин рассмеялся, по-доброму от души, сверкая белоснежной улыбкой. Этот смех звучал как нечто чужеродное, чуждо этому месту, этой страшной непонятной ситуации. Я смотрела на него и умирала внутри, умоляла его остановиться, вернуться обратно, вернуться ко мне. Он не слышал. Продолжал веселиться. И чем веселее становилось ему, тем сильнее напрягались остальные. «Если не остановишься, то спустишь весь резерв. И что тогда? Тебя ничто не спасет. С моим резервом все в порядке. Нет, и ты это знаешь. Давно не в порядке. Тебе нужна помощь». Хельм замер, молча прислушиваясь к чему-то внутри себя и переводя задумчивый взгляд с одного бывшего приятеля на другого. Возможно, в твоих словах есть доля истины. От небольшой помощи я не откажусь. Прежде чем кто-нибудь успел отреагировать, Хельм черной молнией метнулся к ближайшему джину, обхватился спины за шею, блокируя любое сопротивление. «Хельм!» Али ринулся вперед. Лаир следом. «Стоять!» Хельм играючи удерживал сопротивляющегося буку. Тот бил его по рукам, пытаясь разжать смертельный захват. Хрипел, хватая воздух ртом. «И еще шаг, и я просто оторву ему башку». «Ты чокнулся, Хельм, сбрендил! Отпусти его немедленно!» «Конечно!» Он склонился чуть ближе к своей жертве. Жадно принюхался, словно волк, учуявший кусок свежего мяса. По его рукам побежали голубые искры сначала одна, две, потом все больше и больше, пока не окутали, вырывавшегося буку с ног до головы. Не смей, прогремела Ли. В ответ Хельм улыбнулся пустой, безжалостной улыбкой убийца и резко дернул на себя плененного джина. Тот изогнулся в его руках, будто пронзенный ударом молнии, замычал сквозь стиснутые зубы. В воздухе что-то зазвенело, разорвалось тихим треском и затихло. Мой джин демонстративно развел руками в стороны. Бука бесчувственным мешком свалился на землю и больше не шевелился. «Ты спрашивал про мой резерв?» Да, он поистрепался, но я забрал все, что мог у него. Пихнул ногой бесчувственного буку. А ведь есть еще вы двое, и лагерь, полный магов и лекарей. Бери, не хочу. Это преступление. Хм. Он задумчиво потер бровь. Пожалуй, я справлюсь с муками совести. Взбешенный Али... Перешел в боевую ипостась, на глазах превращаясь из обычного мужчины в рослого громилу с бронзовой кожей, тяжелыми браслетами на запястьях и клинками в руках. — Ты переходишь границы, — проревел он. — Да ладно тебе, — беспечно отмахнулся Хельм. — Недельку-другую помучается, потом проспится хорошенько и будет как новенький. — Это же лучше, чем если бы я оторвал ему голову. Голыми руками. Али бросился в атаку. Лаир тоже. Хельм отскочил в сторону с проворством Дикой Кошки, на ходу перекидываясь в боевую форму и не скрывая кровожадного предвкушения. Широкий замах, и я чуть не осталась без головы. Он сам, того не ведая, едва не полуснул клинками по мне. Я бесшумно охнула, пытаясь отодвинуться, но магический щит держал крепко. Джины поняли свою ошибку и тут же начали отступать, оттягивая его в сторону, подальше от меня. Клинки со звоном обрушивались друг на друга, высекая снопы и искр. Два джина против одного Арханда. Неравная битва. Не в пользу джинов. Хельм был сильнее каждого из них по отдельности и обоих вместе взятых. Играл с ними, выматывал, нанося рану за раной валяя их словно щенков, как тогда на тренировке. Использовал магию на каждом шагу, то создавая невидимые силки, то расшвыривая противников ударной волной, если подбирались слишком близко. Али и Лаир оказались не готовы к такому бою, когда честные приемы играли меньше роли, чем вероломные удары. Хельм нападал, не позволяя ни на миг остановиться и перевести дух. Он исчезал в одном месте и появлялся за ними, бил в спины. Его клинки восторженно пели, целясь в сердце противников. Он улыбался счастливой улыбкой людоеда, которому перепало внезапное развлечение. Очередной взмах руки и джин разлетелись в стороны, как сопливые пацаны. Али направо, тяжело впечатавшись в острые камни, Лаир налево. Прокатился по земле, цепляясь за пожухлую редкую траву, и остановился возле самой границы черной лужи. Подняться он так и не успел. Хельм в один шаг оказался рядом с ним. Обхватил так же, как до этого буку, и рванул, выдирая доступный резерв. Полыхнуло голубым, после чего поверженный джин обмяк и больше не подавал признаков жизни. А Хельм стоял над ним и равнодушно смотрел на результат своих действий тем временем али с трудом поднялся на ноги да какого черта хельм это было вкусно тот медленно провел языком по губам и убрал клинки относительно тебя у меня совсем другие планы хельм перестал улыбаться его взгляд внезапно стал тяжелым словно Наковальня. В тот же миг воздух вокруг завибрировал, под ногами задрожали камни. Али вскликнул и, как марионетка, управляемая невидимым кукловодом, поднялся над землей. Его мышцы дрожали от напряжения, он пытался бороться, но спустя минуту клинки выпали на землю из неестественно вывернутых рук. Хрипя и все еще сопротивляясь, он повис, распятый в воздухе невидимой силой. Хельм стоял всего в пяти метрах от меня и, запрокинув голову кверху, просто наблюдал за происходящим. Я смотрела на спину, блестящую от пота, на его сильные руки, которые могли быть такими нежными, и не могла поверить, что все это происходит на самом деле. Я тут вспомнил твою старую шутку с розовым передником. Ласково, почти подружески напомнил Хельм и решил тебе ее вернуть. Только розового, к сожалению, нет. И вообще мне больше красный по душе. На груди Али чуть ниже рельефных грудных мышц появилась красная горизонтальная полоса. Две другие линии красными ростерками оборвались вниз по животу до бедер. На порезах тотчас набухли крупные капли крови. Али зашипел от боли, дернулся. Но невидимые селки все так же его держали. Порезы начали расширяться. Кожа медленно, нехотя, отделялась от плоти, обнажая тугие мышцы. Кровь уже бежала рекой, заливая брюки пропитывая их, стекая быстрыми каплями на землю. В перемешку с ней лились голубые искры. Он все-таки не выдержал и закричал от боли. А Хельм так и стоял внизу, продолжая взглядом сдирать с него кожу и вытягивать резерв. «Ну, как тебе передничек?» «По-моему, красиво», поинтересовался явно довольный своей работой. Помнится, у меня еще чепец был. Тут же рваная рана расползлась у Али по лбу. Я не выдержала. Что-то лопнуло внутри меня. Какая-то натянутая нить разорвалась, давая силы, скидывая оцепенение, которым меня придавили джины. Уже не думая о том, что делаю, я присела, схватила первый попавшийся камень и изо всех сил бросила в хозяина камень угодил ему в плечо. Архант стремительно обернулся, резко по-змеинному, злым взглядом ища того, кто посмел ему помешать. Он все еще меня не видел, но чувствовал, знал, что кто-то еще притаился посреди серой долины. Искал взглядом, прислушивался, принюхивался, как зверь, вышедший на охоту. Али тем временем с глухим стуком упал на землю и больше не двигался. Я замерла. Во мне кипел страх, ярость, непонимание. Я злилась на этого сукиного сына, который устроил бойню для своих же ребят. Как он мог? Что такого творится в его голове, раз он так поступает с близкими? По кругу волнами разошлась его черная ярость. Мой защитный полок устоял, пока устоял. Снова удар во все стороны. Я по-прежнему оставалась невидимой, девясь тому, как он еще не нашел меня по грохочущему сердцу. Удар. Я едва устояла на ногах и покачнулась. Хельм тот час развернулся в мою сторону. Еще не мог увидеть, но уже уловил колебания от движений. На миг замер прислушиваясь, а потом одним стремительным движением метнулся прямо ко мне. Всей своей силой, яростью обрушился на полог буквально сдирая его с меня. Острее клинка вжалась в мою кожу на шее. Остановись он на миг позже, и я бы осталась без головы. «Какие люди!» Протянул он, даже не скрывая удивления. Клинок по-прежнему упирался мне в шею. Царапал кожу, но я стояла, не двигаясь, глядя ему в глаза. «Тоже пришла проведать?» «Да. Мне было страшно, будто вошла в клетку к голодному льву. Но голос звучал на удивление твердо. О, как мило!» «Хватит, Хельм! Ты переходишь все границы!» «Еще одна поборница границ?» Со скучающим видом поинтересовался он. «Посмотри, что ты наделал!» Я махнула рукой, указывая на бесчувственных парней. «И что?» «Вот так, спокойно, равнодушно. И что?» У меня снова заломило в груди. Запылало, обдавая нестерпимым жаром с головы до ног, выжигая все чувства, кроме злости. «Это же твои парни!» «Али, Букал, Аир!» Они шли сюда, чтобы помочь. Я разве просил помощи? Их не надо было просить. Сквозь зубы прошипела я. Они пришли ради тебя. А ты? Снова тягучий взгляд скользнул по губам. И я. Нет смысла отпираться. Все это ради него. Хотя сейчас мне меньше всего хотелось помогать. Будь я мужчиной, я бы точно попыталась набить ему морду. Наверное, эти мысли как-то отразились в моих глазах, потому что Хельм подобрался, стиснул зубы и прищурился, вглядываясь в мое лицо. Он резко вскинул руку, смыкая ее на моей шее. Я начала вырываться, ногтями царапать крепкое запястье в тщетных попытках разжать его пальцы. «Я тебя пугаю», — снисходительно улыбнулся хозяин и, немного ослабив хватку, провел большим пальцем по щеке. В ответ во мне тугими кольцами скручивалась ярость. Не страх, не паника, не тоска, а кристально чистая ярость. Я перестала брыкаться и шагнула к нему. Встала рядом, запрокинув голову, чтобы посмотреть в глаза рослому джину в боевой ипостасе, и холодно произнесла. «Нет, Хельм, ты меня просто разочаровываешь». Я стояла перед ним маленькая, слабая, беззащитная, но прямая, как спица с гордо поднятым подбородком и вызовом в глазах. Хельм отпрянул, на миг растеряв свою ленивую снисходительность, взглянул на меня как-то обиженно, зло скрипнул зубами и отступил на два шага, а потом и вовсе умчался прочь, черным смерчем, растворившись, где-то на горизонте.